Глава 21. Вы заходите или нет? Посторонитесь. Стояли тут на дороге, на платформе перед раскрытой дверью электрички, держась друг за друга, стояли Татьяна и Сергей. Это их обтекал поток спешащих к пригородным поездам пассажиров. Это им раздражённо кричали: "Вы что, а дорогого места не нашли стоять? Делать вам нечего". Татьяна и Сергей не замечали проходящих мимо пассажиров и не слышали их окриков. "Может, я всё-таки останусь?" уже в который раз спрашивала Татьяна. "Нет, это моё дело. Тебе надо быть возле детей. Но я тебя очень прошу". "Нет, езжай". Часы на платформе показали время отправления. "Всё, пора". Сергей подвёл Татьяну к двери и почти силой втолкнул её в вагон. "Смотри за детьми". Двери с шипением захлопнулись. Сергей увидел прижатый к стеклу лицо Татьяны. Она что-то шептала. "У тебя, понял, Сергей. Что?" спросил он. "У тебя всё будет хорошо", крикнула Татьяна. Электричка тронулась с места. Сергей дождался, когда мимо него простучал последний вагон, резко повернулся и решительно пошёл по платформе. Ну вот и всё. Подумала Татьяна, видя пролетающие мимо пристанционные постройки. Через несколько минут электричка остановилась. Татьяна выскочила из вагона, и навстречу спешил средних лет мужчина. Добежал, подхватил под руку, и теперь уже вместе они быстро пошли к спуску с платформы. «Смотри-ка, на вокзале прощалась, чуть не плакала!» Заметил кто-то из пассажиров. «А на следующей остановке с другим!» «Все они такие, на одну остановку!» Татьяна сбежала по лестнице вниз. Направо, к дороге, скомандовал её попутчик. Направо, в метрах в 50 от первогона, рядом с дорогой стояла машина. Возле неё проходился один из друзей Сергея. "Ну что, поехали?" спросила, подходя к Татьяне. "У тебя нормально?" "Нормально. Не догадался?" "Нет. А как у вас? Тоже порядок. Деды перевезли на мою дачу. Сегодня с ними будет Сашкина жена, завтра моя." Ну тогда поехали. Поехали.